Глава 707 Тейя, обогнав Гэлхада, первый, оттолкнувшись от земли, взмыла в воздух. За ее спиной появился дух, чем-то внешне напоминавший медведя. Он раскрыл свои объятия и попытался обнять лапами Тею, но не смог. Только теперь Хаджар, спустя несколько месяцев после тренировки в пути предков, начал замечать странности в том, как использовали рыцари своих духов. Последние буквально стремились к союзу с адептами, а те лишь забирали у них силу, но не более того. Вот и в случае с Теей, дух медведь попытался присоединиться к битве, но был отринут. «Лапа шатуна!» Хаджар буквально чувствовал, как кричит от боли и отчаяния дух за спиной Теи, а та, словно не замечая этого, продолжила битву. Тяжелый меч в ее руках, длиной больше двух метров, а шириной в несколько ладоней, окутался серой энергией. Удар, который Тея обрушила на голову монстру, предстал в образе титанической медвежьей лапы. От сокрушительной мощи прямого попадания тяжелого меча башка каменного крокодила задрожала и наклонилась. Монстр вспахал подбородком скалистое дно высохшей реки. Из-за его нокдауна, закончившегося натуральной дрожью земли, поднялось громадное облако пыли. По самой же голове монстра, до того, как все вокруг скрыла пыльная пелена, потекли струйки густой, болотистого цвета крови. Но меньше, чем через удар сердца, пелена оказалась буквально разорвана в клочья. Взрывы воздуха вокруг Галхада напоминали взрывы от волшебного пороха. Вспышки чистой силы и энергии без добавления стихий. Даже дух Галхада выглядел как нечто аморфное, стремящееся принять облик секиры, но буквально захлебывающийся в потоке энергии, струящемся из ядра адепта. Удары Галхада, которые тот обрушивал на голову крокодила, были пропитаны мистериями оружия в сердце. Но, что удивительно, тот не использовал никаких техник. Вообще. Артефакт попросту сочился силой и энергией. И эта самая энергия, вливаясь в удары Секиры Гелхода, отрывала куски камней, броней укрывавших голову крокодила. Его кузены тоже не отставали. Каждый из них обладал духом, являвшимся копией их оружия, но мистерий в ударах адептов содержалось максимум на уровне владеющего. Да и таким невероятным запасом энергии кузены Гэлхада не отличались, им приходилось использовать техники. Правда, силы они вливали в них столько, что каждую можно было с легкостью спутать, с принадлежащей повелителю. От каменного крокодила оглушенного ударом Теи, отлетали куски его каменной кожи. Под ногами адептов уже хлюпало от болотистой крови. А лучники, постоянно меняя местоположение, продолжали поливать левую сторону монстра градом огненно-ледяных стрел. Из-за этого монстр был вынужден держать глаза закрытыми, в силу же его квадратной морды никаким другим образом проконтролировать происходящее на левой половине он не мог. И Гелхот, умело направляя отряд именно в слепую зону твари, пользовался преимуществом на все сто. В итоге огромный монстр ступени древнего не мог даже пошевелиться под яростным натиском одиннадцати адептов. Все, на что он был способен, лишь изредка грызаться алыми лучами, которые перехватывали либо великаны Вечной Горы, либо щитоносцы клана Геран. «Мне кажется», — проворчал Иен, — «мы недооценили этих ребят». «Возможно», — согласился Хаджар. Он призвал в реальность черный клинок. «Эй, эй! Все в порядке!» — успокоил друга Хаджар. «Если мы немного не поможем этой тваре, то план покатится ко всем демонам. Тогда нам нужна небольшая, отвлекающая диверсия». Нечеловеческие фиолетовые глаза островитянина сверкнули слабо сдерживаемым азартом. Высунувшись из-за укрытия, он сосредоточил энергию в ладони. «По моему сигналу, варвар». «Какому еще сигналу?» «О, сейчас увидишь». Нен ударил ладонью по земле. Разом три четверти от запаса его ядра ушли в камень. Энергия, разрывая скалы, трещины засмеилась по отвесному склону, пока не взорвалась где-то на уровне 50 метров. Отколовшиеся от стен ущелья многотонные валуны полетели прямо на головы адептам. Аа! протянул Хаджар, ты про этот сигнал? «Действуй!» Хаджар, не дожидаясь, пока валуны упадут, прицелился и сделал короткий взмах мечом. Он не вкладывал в удар ничего, кроме чистой энергии. Никаких мистерий меча, которые могли бы его выдать. Лишь самую чистую силу, которую только мог создать. С лезвия мгновенно исчезнувшего черного клинка сорвался поток энергии. Незримый и едва ли ощутимый. Из-за полного отсутствия мистерий на этот раз удар Хаджара не выглядел как дракон. Поток силы, почти никак не влияя на окружающий мир, ударил как раз вовремя. Галхат уже замахнулся секирой, чтобы продолжить серию сокрушительных ударов. Зверь, не способный пошевелиться, рано или поздно, несмотря на каменную броню, Пал бы под натиском адептов. «Да сдохни ты уже!» Гэлхот, буквально светящийся из-за количества энергии, опустил Секиру, но та так и не коснулась каменной шкуры монстра. В последний момент что-то невидимое ударило по ее лезвию. Гэлхот, несмотря на всю свою силу, не смог вовремя вернуть оружие на прежнюю траекторию. В итоге, вместо того, чтобы ударить по уже открытой ране, Секира отсекла несколько камней. «Проклятие!» — только и успел выругаться великан Вечной Горы. Получивший лишь мгновение передышки, монстр мгновенно им воспользовался. Он легко продемонстрировал, что, несмотря на свои шокирующие размеры и немалый вес, он обладал еще весьма впечатляющей скоростью. Лапа, которую и атаковал Гэлхад, лишь немного дернулась. Но толчок получился такой силы, что Галхада буквально смело с места. Оставляя в воздухе белый росчерк, он врезался в ту самую скалу, с которой уже падали многотонные валуны. Между диверсией Энена и столкновением Галхада прошло не более доли мгновения. Стоило надеяться, что подозрения не падут на двух друзей. Монстр же, отправив Галхода в полет, пришел в самую настоящую ярость. Он начал раскидывать адептов так, словно те были тряпичными куклами. Его удары несли в себе огромное количество простой физической силы. Но этого было достаточно, чтобы пробить защитные техники и даже помять доспехи. Некоторым, правда, повезло многим меньше, чем попросту отделаться несколькими переломами и резанными от собственной брони ранами. Второй копейщик, не успев отскочить в сторону, попал прямо под лапу каменного крокодила. Он даже не успел вскрикнуть, как отправился к праотцам. От него, учитывая силу и энергетическую мощь монстра, даже кровавого пятна не осталось. В то же время один из залых лучей, вырвавшихся из кристалла, пробил грудь огненного лучника. Тот, прохрипев что-то нечленораздельное, умер еще в момент падения на землю. «Сюда!» — закричал Хаджар. «Сюда! Быстрее!» Друзья стояли рядом с небольшой узкой расщелиной. Они размахивали руками и подзывали других адептов. Галхаду хватило ума, чтобы сообразить, что восстановить боевое построение они, может, и смогут, но к этому времени монстр перебьет большую часть отряда. «Отступаем — Отступаем! — закричал великан Черной горы. — В расщелину! Всем! Живо! И адепты бросились в бегство. Хаджар со островитянином, первые залезшие в расщелину, переглянулись. — Видишь? — Спокойствие Хаджара резко контрастировало с творящимся снаружи безумием. Все идет по плану, и Нен выругался.